Глава третья. Сосновский повернул голову на скрип открывающейся двери. Полоска неяркого света из коридора мелькнула и тут же исчезла. Вошедший в палату человек остановился посредине помещения, давая глазам возможность привыкнуть к темноте. «Тебя никто не видел, Лешка?» — спросил Сосновский, просовывая деревянную школьную линейку под гипс, И с наслаждением начинаю чесать ногу ниже колена. Ня, ответил тихий, но задорный молодой голос. Я как кошка. Ну давай, кошка. Тихо рассмеялся Сосновский. Принес. Вот две пачки. Торопливо зашептал паренек, вытаскивая из кармана упаковки нюхательного табака. Вот, спасибо. С довольным видом ответил Сосновский. Мне не скоро еще вставать разрешат. Выходить на улицу тоже еще не скоро. А курить, ох, как хочется. Хоть нюхательным табаком перебиваюсь. Да ты садись, садись. Поболтаем. Скучно мне тут, браток. Лешка, худощавый, энергичный паренек 16 лет, рвался на фронт. Но его не брали по возрасту, а приписать себе года не получалось. Каждый работник военкомата видел, что нет Лешки 18 да и в 18 лет он на свои годы еще выглядеть не будет. Но Лешка не отчаялся. Горячее желание чем-то помогать родине в трудные годы привело его в госпиталь, где он с большим энтузиазмом работал санитаром. Да и вообще помогал всюду, где его просили. И принести, и привезти, и починить что-то. Сосновский давно приметил этого смышленого паренька и подружился с ним. «Ну, как поживаешь-то? Как мама?» «Да хорошо, все. Лёшка скупо улыбнулся в темноте, Лестно ему было, что его привечает, дружит с ним майор-фронтовик. Только видимся мы с ней редко. То она на сутки уходит на фабрику, то я в госпитале. Вы смеяться будете, но мы с ней записками общаемся, как будто в разных городах живем, и письма друг другу пишем. Обычное дело, Лешка, всем трудно. Все отдают себя без остатка делу победы над врагом, каждый на своем месте». А то, что переписываетесь, это просто здорово. Мама тебя любит, скучает по тебе. Но это же так хорошо, что и у тебя к матери такие чувства, что ты ее любишь, помнишь, что о ней заботиться надо. Наверное, с девушкой этой редко видитесь. Со своей соседкой, о которой ты рассказывал. С Заремой? Да, она в консерватории учится. Они с концертами перед бойцами выступают, по госпиталям ездят. Наверное, скоро и к вам приедут. «Жалко, не увижу я этого концерта». Вздохнул Сосновский и пошевелил пальцами загипсованной ноги. «А хотите, я вас прямо на кровати отвезу в актовый зал?» Загорелся Лешка, но потом спохватился. «Только у вас кровать не на колесиках». «Да ладно, не забивай голову себе. Ты лучше расскажи, как ты тайком в ее комнату в общежитии заглядываешь». «Нравится мне слушать, как влюбленный мальчишка свою принцессу подкарауливает, следит за ней вздыхает. Свою молодость вспоминаю». «Вы не смеетесь надо мной?» Насторожился паренек, но тут же отогнал эту мысль. Ему и самому нравилось рассказывать. Майор Сосновский очень хорошо понимал его, сам был романтиком в душе, хоть и взрослый дядька. Илюшка принялся рассказывать, как он тайком смотрит на Зарему». Как ему нравится ее походка, как нравится изящный поворот головы. А голос у нее такой низкий, грудной, но в то же время льется, как река под солнцем. Глупо, конечно, но так приятно и волнительно прикоснуться к дверной ручке, которой только что прикасалась рука любимой девушки. И приятно в ее комнату заглядывать, ощущать запах ее дома, видеть ее босоножки у входа, ее книжки, которое она в руках держала, читала. Представляет то, о чем она думала, когда отрывалась от чтения и задумчиво смотрела вдаль в окно. И как Лешка ревновал, когда увидел, что к зареме пришел какой-то парень. Он недолго был, книги принес. Но все равно сердце билось от волнения в груди. Ревность — вот загадочное чувство. «Аминат, ты часто видишь? Часто. У нее ведь ребенок, мальчик». И она из госпиталя отпрашивается иногда хоть на полчасика, чтобы навестить сына. А он такой послушный и не капризничает, хоть ему всего годик. У нас в общежитии все девчонки с ним нянчатся, когда Аминат на работе. Помогают ей. Да, трудно ей без мужа, а ребенку без отца. Вздохнул Сосновский. Может, нашла кого, может, ей кто-то понравился. Ты не видел? Не приходил к ней кто? Аминат вам нравится, да, дядя Миша? Хитро улыбнулся Лёшка. «Конечно, нравится», — искренне признался Сосновский. «Она замечательная женщина. Я ведь её давно знаю. Но только ты не фантазируй, что я хочу на ней жениться, что ревную её к другим мужчинам. Я же по-дружески спрашиваю. Мы с Аминат, просто друзья, и я беспокоюсь за неё, и буду рад, если она полюбит достойного мужчину и будет с ним счастлива. Но, кажется, никто к ней не приходит. Пожал плечами паренек. Утром, как всегда, перед самым обходом пришла Ирина Половцева. Поздоровалась сдержанно, открыла окно, чтобы проветрить палату. Забрала с тумбочки стакан, смела крошки на блюдечко и остановилась, оглядывая палату. Все ли готово к утреннему обходу? Там, в тумбочке, табак нюхательный. «Ты, Ирина, забери. Может, кому отдашь? Кто пользуется в госпитале из мужчин?» «Нюхательный табак?» — удивилась медсестра. «Откуда?» Все запросы не дали никаких результатов, но удивляться этому было глупо. Войска, сражавшиеся здесь, теперь ушли далеко на запад. Многие полки и дивизии были уже переподчинены другим армиям. Среди партизан, которых удалось найти в Баксане, альпинистов не было. Были местные жители, которые умели ходить по горам, но Шелестову нужны были люди с навыками альпинистов, которые участвовали в боях в долине Боксана в 1942 году и во время освобождения Кабардино-Балкарии в январе 1943-го. Он поднял на ноги комендатуру, милицию, но все было безрезультатно. Вот примерный список группы альпинистов Леонида Кельсом, который в 1942 году провел несколько удачных операций в горах против фашистских егерей. Помощник коменданта положил перед шелестовым лист бумаги, на котором химическим карандашом торопливо были написаны фамилии, некоторые перечеркнутые, местами исправлены имена и отчества. Несколько исправлений сделаны явно другой рукой. «Список неполный. За достоверность всего списка не ручаюсь. На ходу на скорую руку составлял. Кое с кем даже просто по телефону разговаривал. И кто из этого списка сейчас здесь, в Баксане?» С надеждой в голосе спросил Шелестов. «Да никого!» — развел руками помощник коменданта. «А сам Леонид Павлович? Он же вроде школьным учителем был. Или тоже на фронте?» «Я же говорю, что никого!» — вздохнул помощник коменданта. «Я даже не знаю, как вам помочь, товарищ подполковник. Может, госпиталь? Госпиталь в Нальчике?» Там могут находиться раненые на излечении, которые воевали здесь. Но это я так не от хорошей жизни фантазирую. Кто-то из той дивизии, кто-то из партизан, возможно. Ну, и из тех, кто потом в Красную Армию призвался. И на этой подсказке спасибо. Шелистов поспешно встал, складывая листок со списком и пряча его в полевую сумку. Полевых госпиталей в Нальчике оказалось целых 12. Но Шелестов прекрасно понимал, что каждый полевой госпиталь — это такая же воинская часть, как и любая дивизия или любой стрелковый полк. Только задачи стояли другие. И возглавлял госпиталь военный медик с воинским званием. Но самым важным было то, что госпиталю, как и любой воинской части, полагался свой оперативник из контрразведки. Пришлось в течение дня объехать все госпитали и поставить всем особистам задачу. Найти среди раненых, находящихся в настоящее время на излечении, бойцов или командиров, чьи данные совпадали с данными из списка Шелестова. И отдельно найти всех, кто проходил службу в воинских частях из списка Шелестова. Это были части, которые воевали в долине Баксана в 42 и 43 вплоть до освобождения Кабардино-Балкарии. Через сутки оперативники с покрасневшими от бессонной ночи глазами докладывали о результатах поиска. Никого из названных частей в госпитале не было. Пятеро выписались и убыли к месту службы в течение полугода. Восемь умерли от ран. Двенадцать человек из всех госпиталей совпадали по именам, отчествам и фамилиям с людьми из списка Шелестова. Но это было всего лишь совпадением. Никто из них не имел отношения к боям в долине Баксана, не участвовал в рейдах с альпинистами в Кабардино-Балкарии. Шелестов собирался возвращаться, когда к нему подошла немолодая худенькая врач с осунувшимся лицом. «Простите, товарищ подполковник, я слышала, вы ищете людей, кто участвовал в боях в Баксане?» «Вы кого-то знаете? Слышали об этом?» — насторожился Шелестов, хотя ему хотелось отчитать женщину за такое невоенное поведение. Ничего особенно секретного в его поисках пока не было. Но подслушивать все же не очень хорошо. Или особист проболтался. Я участвовал в восхождении в октябре 42 -го года в районе Перевала Бичо. «Вы?» — Шеристов уставился на женщину, не зная, верить ей или нет. «Как вас зовут?» «Сколько вам лет?» «Люся... Простите... Людмила Артемова. Кандидат в «Мастера спорта». «Мне тридцать четыре года». «Ну-ка, идите сюда». Шелестов схватил женщину за руку и отвел по коридору в сторону окна. «Вы сейчас на дежурстве? Вас можно подменить? Нам необходимо поговорить». «Я уже сменилась, товарищ подполковник. Двое суток на ногах. Мне велели отдыхать, но у меня еще есть силы. Пойдемте в парк, там спокойнее. Раненая сейчас на процедурах». Шелестов смотрелся в лицо женщины и понял, что ей действительно очень далеко даже до сорока лет. Просто следы неимоверной усталости, хронического недосыпания и, наверное, глубокого личного горя. Война старит людей, очень старит. Они вышли в парк госпиталя и направились в дальнюю его часть, где в тени деревьев было пустынно и тихо. Женщина села на лавку, сложив на коленях сильные натруженные руки. Артемова начала говорить сама, не дожидаясь расспросов. В ноябре 42 -го года, когда шла эвакуация жителей через перевал Бичо, группа бойцов, которые имели хоть какие-то альпинистские навыки, отправилась на перевал рубить ступени для людей, вывешивать веревочные фалы, чтобы ими пользовались как перилами на скользких и крутых участках. Больницу уже эвакуировали, и я задержалась с документацией по лекарствам с отчетами по веществам особого учета. Там уже и поголовье скота к перевалу перегнали, и люди стали собираться в колонны. А потом началась стрельба. Выяснилось, что группа немецких горных егерей вышла к перевалу и заняла позицию на скалах. Оттуда фашисты открыли огонь по красноармейцам. Наши пытались сбить их оттуда, но все было безрезультатно. Этих идоливейсов было немного, но перевал они заперли намертво. Тогда и возник план обойти фашистов, подняться по скале выше и взорвать каменный козырек, вызвать сильный камнепад, который сметет и вражескую позицию. «Правильное решение. Само собой напрашивается». Кивнул Шелестов. «В лоб их было не взять. Это было очень сложное решение. Вы просто гор не знаете, товарищ подполковник. Взрыв надо было рассчитать очень аккуратно. Немного не там заложить взрывчатку, немного больше, и обвал перекроет перевал». Тогда эвакуация станет невозможной. Слишком мало взрывчатки, и обвал не получится. А немцы узнают, что наши альпинисты поднялись на скалу. И тогда бой, в котором просто погибнут люди. А у командира, который обеспечивал переход, хороших альпинистов в подразделении не было. Были те, у кого почти нет опыта восхождения на таких сложных участках, а здесь необходим большой опыт. И сложный участок для восхождения, и ограниченное время. И тогда вызвались вы... «Как вы узнали об этой ситуации? Вы же не военный человек». Старший лейтенант Николаев, который возглавил группу, женщина замолчала и опустила лицо, но быстро собравшись, продолжила говорить. «Мы любили друг друга. Мы еще до войны познакомились в альплагере, вместе ходили на вершины. Только вот пожениться помешала война. Значит, он решился и вас взять». Понимающе кивнул Шелестов. Значит, совсем альпинистов найти не удалось на тот момент. Да, Вадим сказал, что прислать могут. В других частях дивизии наверняка есть альпинисты, но их еще нужно собрать, а здесь решение принимать надо было в течение дня, чтобы в ночь начать восхождение. Людмила, которая до этого говорила медленно, с тоской, в голосе, имела в руках носовой платок, вдруг заговорила сильным голосом. Она намотала на пальцы свой платок и еще немного порвала бы его. Она рассказывала, как удалось собрать четыре связки. Но из восьми человек опытных альпинистов было только трое. Третьего опытного альпиниста Магомедова Вадим поставил в связки с Людмилой, а себе в напарники взял самого неопытного парня, Веню Гуляева. Взрывчатку Вадим нес сам, десять килограммов тротила. И этот рюкзак вся группа берегла, как зеницу ока. Лейтенант не стал делить взрывчатку между всеми. Ведь случись чего с одним из членов группы или с двумя, и тогда просто не хватит взрывчатки на выполнение задания. За ночь группе удалось пройти по Снежнику и подняться по 20-метровой скале на плато на ледник. Это была самая опасная часть маршрута. В мирное время ледник обошли бы стороной, потеряв двое суток. Но сейчас такой роскоши, как лишних двое суток, у группы не было. Был ледник, подтаивший за летом, истонченный снежный покров, который не держал совсем. И любая трещина под снегом могла оказаться смертельной для всей группы. Две трещины, скрытые под снегом, удалось преодолеть чудом. Спасло группу мастерство опытных альпинистов. А потом на карнизе они столкнулись с немцами. Видимо, егеря проверяли, можно ли их позиции обойти стороной. Вадим погиб почти сразу в перестрелке, потому что был открыт. Начиная бой, он успел снять рюкзак, и это лишило его еще нескольких секунд, дав преимущество врагу. Смертельно раненый, он сумел перерезать веревку, чтобы не утащить вниз своего напарника. Теряя сознание, он еще стрелял из автомата, а потом на глазах Людмилы полетел вниз с карниза. Немцев добили другие бойцы, но теперь егеря знали, что советские альпинисты идут вверх, что для их позиции возникла угроза. Может быть, они не поняли планов и решили, что русские просто атакуют их сверху. И еще одна стычка произошла ближе к вечеру. Группа уже выбрала место, где они поднимутся на скалу. Тогда Магомедов со своим напарником заметили немцев и стали прикрывать остальную группу. Они отходили вниз по хребту, отвлекая немцев, уводя их за собой. Что там произошло дальше, Людмила не знала. Она слышала разрывы гранат на хребте. Магомедов со своим напарником вниз не спустились. Наверное, погибли. Артемова и два молодых неопытных альпиниста продолжили выполнение приказа. Они дождались ночи, а потом стали подниматься по скале. Это был самый страшный и самый тяжелый подъем для Людмилы. Страшно было не погибнуть, не сорваться вниз. Страшно было от чрезмерной нагрузки не суметь выполнить задание, остаться в живых и заявить, Что не смогли, не сумели. Вернуться с позором, боясь поднять глаза на товарищей. И первым сдался Рубин. Он вдруг ослабил веревку и спустился со скалы к исходной точке. Упал на снег лицом вниз и заплакал. Людмила помнила, как она стискивала зубы, как от напряжения у нее тряслись руки, и как она боялась, что и второй молодой боец, Горобец, тоже сдастся. Но он не сдался. Он вытянул наверх рюкзак со взрывчаткой и долго лежал, отплевываясь и вытирая лицо окровавленными руками. Людмила поднялась следом и увидела, что у парня из-под ногтей идет кровь. Потом они, как пьяные, шли по снегу к краю скалы. Они на коленях излазили скалу, пытаясь найти самое удобное место для взрыва. Такое нашлось. Но когда прогремел взрыв и масса камней ухнула вниз прямо на немецкие позиции, Людмила сорвалась вниз, привязанная к веревке. Горобец удерживал ее одной рукой, уперев ноги в край скалы. Людмила долго не могла подняться, руки не слушались, ее раскачивала. И когда она все же добралась до самого края наверху, когда вцепилась пальцами в ледяные камни, то увидела, что у гробца, держащего веревку, абсолютно белое лицо. Он потерял сознание. Когда Людмила уже оказалась в безопасности, девушка не могла понять, что случилось. И когда она привела солдата в чувство, тот признался, что камнем во время взрыва ему раздробило плечо. Каким чудом он не выпустил ее, удержал, и держал до тех пор, пока девушка не выбралась по веревке наверх. Но на это гробец истратил остатки сил и не мог даже толком идти. Людмила бросила все снаряжение и, перекинув руку раненого через свое плечо, приняла на свое худенькое тело целиком вес бойца. Они шли медленно, горобец все время падал. Людмила отдыхала, потом снова поднимала товарища, взваливала на свое плечо и, обхватив рукой за талию, помогала ему идти на заплетающихся ногах. Она вышла к обрыву, где еще оставалась укрепленная на скале веревка как она будет спускать раненого, Людмила старалась пока не думать. Ей даже не из чего было сделать шину, чтобы обездвижить места переломов. На краю их ждал Рубин. Парень все же нашел в себе силы, мужество подняться наверх. Он поднимался в одиночку и смог сделать это. Но наверху он не знал, куда двинулись его товарищи. Здесь было мало снега и не осталось никаких следов, и он просто ждал, лежа на камнях. Людмила бросилась целовать молодого бойца, шептать ему обветренными губами, какой он молодец и герой, что поднялся. Они обвязали горобца веревками, смастерив нечто похожее на люльку. Так они и спустили его, и он лежал внизу, спутанный веревками, пока товарищи тоже не спустились. Затем они волокли его по снегу, что было потом Людмила плохо помнила. Кажется, их встретил отряд бойцов, высланный на ледник на помощь. Там их и подобрали. «Вы изучали карту перевала, прежде чем идти на ту операцию?» Помолчав, спросил Шелестов. «Да. Мы хорошо изучили карту, долго осматривали в сильную оптику склоны», подтвердила женщина. «Скажите, для чего вы ищете альпинистов?» «Хорошо, я вам скажу», — снова выдержав долгую паузу, ответил Шелестов я уже понял что вы согласны идти в горы но хочу вас предостеречь мы идем не для того чтобы искать тело лейтенанта николаева и других погибших членов вашей группы и если для вас это главное то я вас не возьму я альпинист с большим стажем товарищ подполковник каким то странным совсем чужим голосом ответила артемова мне приходилось быть свидетелем трагедии в горах терять товарищей во время восхождения чаще всего Не бывает возможности найти тело или эвакуировать погибшего с вершины вниз. Так бывает, что погибшие альпинисты навечно остаются там, в горах. В горах, которым они отдали свою любовь, страсть, если хотите, и жизнь. А сейчас, во время войны, когда мы идем в горы не за рекордами, а за тем, чтобы сражаться с врагом, такая гибель становится символичной. Да... Я признаюсь вам честно, что мне хотелось бы снова попасть на то место, где погиб Вадим, но только для того, чтобы почтить его память. Еще раз внутренне выразить свою благодарность за то, что он сделал для группы. Хорошо, Людмила, я вас возьму. Задача у нас непростая. Не столько из-за сложности восхождения. Сейчас все будет проще. Сложность в том, что нам с вами нужно найти место, где вражеские альпинисты могли заложить заряд взрывчатки, чтобы, взорвав ее, надолго и существенно перекрыть движение через перевал Бичо. Вы имеете представление, что это один из двух перевалов, через которые идет снабжение долины Баксана. Снабжение населения и армии. Через два перевала идут грузы, в том числе и стратегического оборонного значения. Но нам нужны еще люди. Что с теми ребятами, что ходили с вами в 42 году? Горобец и Рубин? Что с Рубиным, я не знаю. После награждения я его больше не видела. Он обещал писать, но не пишет. Я понимаю, ему стыдно за награду, стыдно за то, что в самый важный момент он смолодушничал. Но он ведь помог. Благодаря ему мы спасли гробца. Одна я бы его со сломанной рукой не смогла спустить. А Горобец? Увы, у него все было сложно». Ему ампутировали руку. После ампутации его перевели для восстановления в другой госпиталь. Сейчас он в Самаре, пишет мне левой рукой. Почти научился ею писать. Нужны еще люди. Нужна хотя бы еще одна связка. Там очень сложная для преодоления скала. А на карте я вам показать опасные места, где можно заложить взрывчатку, не могу. Только на месте можно понять, где это лучше сделать. Надо знать горы вокруг перевала. Если слишком низко заложить взрывчатку, то камнепад может получиться слабым. Надо подниматься выше, чтобы создать массивный обвал, который всем своим весом сползающей породы увлечет другие обломки. Одна масса увлечет за собой другую массу, и тогда произойдет катастрофа. Но и пологий склон не даст нужного эффекта. Нужен почти обрывистый склон. У вас есть карта? Шелистов расстегнул планшет, достал карту и развернул ее на коленях. Артемова наклонилась, разглядывая карту, потом стала водить пальцем по горизонталям. «Вот здесь мы были в 1942 году. Немцы заняли позицию над ущельем, вот здесь примерно, а мы поднялись вот здесь, к леднику, а потом по скале. Ее с немецких позиций видно не было. Вот здесь, выше егерей, мы заложили взрывчатку». Обвал произошел вот на этой высоте и почти не дошел до дна ущелья. А вот здесь и здесь отвесные склоны гор. И если там закладывать взрывчатку, то взрывом снесет довольно большую массу камней, и лавина камнепада дойдет до самого низа. Она будет набирать скорость и массу по ходу движения. — Значит, теоретически, таких мест над ущельем два, — уточнил Шелестов. — Два района. Покачала женщина головой. А места, подходящие для взрыва, выбирать можно только на месте. Для этого придется обследовать несколько сот метров на каждом участке. Может и меньше, но все будет видно там наверху. Снизу и по карте, точнее сказать, нельзя. Шеристов посмотрел на карту. Солнце припекало, ногам в сапогах было горячо. Ветерок трепал волосы на вспотевшей голове. А оперативник представлял, что будет там, на высоте. Перевал находился на уровне более трех тысяч метров, а еще надо подняться над ним на несколько сот метров. И эта женщина, несмотря на пережитую трагедию, снова готова идти туда. Да, странные люди эти альпинисты. В который раз подумал Шелестов. У них непонятная, но такая заразительная любовь к горным вершинам, страсть покорения этих вершин, страсть преодоления и прежде всего... «Преодоление себя». Группа Шелестова проходила горную подготовку. Платов такую учебу им обеспечил, и эти навыки пригодились тогда в Норвегии. Ну что же, придется снова лезть в горы, ползать по скалам. В конце концов, Платов поэтому и послал сюда с заданием именно группу Шелестова. Но вдвоем идти нельзя. По многим причинам нельзя. Во-первых, возможно, встреча с немецкими диверсантами, «Во-вторых, для страховки нужна еще хотя бы одна связка». «Мы можем найти еще альпинистов для этого восхождения?» спросил Шелестов. «Кого-то, имеющего альпинистские навыки, кто сейчас находится в долине Баксана?» «Я даже не знаю», задумалась Артемова. «Я ведь раньше здесь не жила. Я тут осталась в госпитале после освобождения этого района от фашистов. Но я могу узнать». Шелестов вернулся к себе, использовав все каналы, по которым только можно было узнать, есть ли у кого-то из местных жителей или военнослужащих альпинистский опыт. Еще не стемнело, когда в дверь постучали. «Разрешите, товарищ подполковник!» В комнату вошел, четко вскинув руку к фуражке, немолодой сержант с повязкой помощник коменданта. Следом за ним появился солдат в мятом амбундировании, немного смущенно одергивающий гимнастерку, пытаясь разгладить складки под ремнем. Гимнастерка была ему явно велика. «Да, слушаю вас», — удивился Шелестов, глядя на солдата. «Вот, приказано доставить в ваше распоряжение, товарищ подполковник. Красноармеец Рубин». Сержант сделал шаг в сторону, и боец в большой, не по росту, гимнастерки отдал честь. «Рубин», — обрадовался Шелестов. «Тот самый? Не лучший вариант, но иного выхода, кажется, нет». «Рубин, это вы взрывали в ноябре 42-го года скалу над перевалом Бичо вместе с лейтенантом Николаевым и Людмилой Артемовой?» «Так точно, товарищ подполковник!» Бойко ответил солдат. «Я был в составе той группы!» «А что у вас за вид, товарищ боец?» Осведомился Шелестов. Он очень надеялся, что это не разгильдяйство, что причина есть, и она довольно серьезная. Идти в горы, где ежеминутно может сложиться угрожающая ситуация, где придется не просто рисковать жизнью, но и еще полностью доверять напарнику. Идти на опасное восхождение с разгильдяем не хотелось. «Пожар в городе произошел, товарищ подполковник!» Вместо Рубина ответил сержант из комендатуры. Дом загорелся, а боец мимо шел. Вот он первым и кинулся в огонь. Спас старушку и ее пятилетнего внука. Вот гимнастерка и пострадала. А когда поступил приказ красноармейца Рубина к вам доставить, тут ему и дали, что нашлось. Но малость не по размеру. Отпустив сержанта, Шелистов, велел солдату пройти и сесть к столу. Усевшись напротив, Максим некоторое время рассматривал молодого человека и вспоминал рассказ о том восхождении, которое произошло два года назад. «Вот он, значит, какой этот Рубин...» спасавший, давший слабину поначалу, а потом устудившийся. Нашел, значит, в себе силы и поднялся один, следом за товарищами. — Как тебя зовут, альпинист? — Валерий, товарищ подполковник, — быстро ответил Рубин и сразу покраснел, опустив глаза. Понял, о чем речь пойдет. Вспомнил ту историю. — Скажи-ка, Валера... «Ты горы любишь? С удовольствием занимался альпинизмом или заставлял кто?» «Да как вам сказать?» «Вообще-то сам пошел, с удовольствием. Интересно». «Трудно, но интересно. Девчонки и то ходят в горы, а я чем хуже?» «Девчонки?» Шелестов сразу догадался, что было причиной такого увлечения парня. «Наверное, тебе нравилась девушка, а она занималась альпинизмом». И ты, чтобы ей понравиться, тоже стал ходить в горы, чтобы рядом с ней чаще быть. — Откуда вы знаете? — опешил солдат. — Да чего уж тут удивляться! — усмехнулся Максим. — Сам был молодым, самому девушки нравились. — А спрашиваю я тебя, вот почему. — Хочется мне узнать, что там за история у вас произошла два года назад, когда вы группой пошли взрывать скалу над немецкими позициями. «Вас трое ведь осталось перед последней скалой. И ты сдался. Артемовы и Гробец поднялись, а ты внизу остался. Почему? Сил не хватило? Испугался? Или иная причина?» «Я не знаю, как вам объяснить, товарищ подполковник?» Помолчав, ответил Рубин. «Много чего тогда внутри меня было. Ребята погибли. А мы пошли дальше. Понять это трудно. Сердце не принимает». Знать, что уйдем и оставим тела там, в снегах и скалах, не похороним, что иначе нельзя. Знал ведь, бывало такое, что подразделение должно уходить и похоронить убитых возможностей, и времени нет. Больно, когда твои товарищи так остаются. А тут еще не получалось у меня с клиниями, руки трясутся, обида точит, Людмила рядом, а на нее смотреть страшно. Мне грабец сказал, что она лейтенанта любила, а он на ее глазах погиб. Ей идти надо дальше, у нее ведь глаза мертвые стали, а у меня руки трясутся, по пальцам попадаю, силы кончались. И когда я в третий раз сорвался, на страховке спустился, задушили меня обида и отчаяние. Не поверите, лежал на камнях и плакал. А они, как поняли, просто пошли дальше, а меня оставили. «Поверю, Валера». Через такое когда-то все проходили. Героями не рождаются. Героями людей делают внутренние силы. Рассказывай дальше. А что дальше? Полежал. А когда стук молотков затих, когда я понял, что они ушли наверх по скале, а меня оставили как самого слабого и бесполезного, во мне что-то будто сломалось. Стопор какой-то сломался. Я же влюблен был в альпинистку. А как бы она смотрела на меня вот такого? А Людмила? Она же сверх сил пошла, чтобы за смерть любимого отомстить. Война ведь. Всем тяжело. Все из последних сил сражаются. А я что, слабее всех? И как-то спокойно стало внутри. Понял, что пойду за всеми. Умру, если придется. А не умру, значит, дойду. И пошел. Спокойно. Методично так искал трещину, вбивал клин, спокойно вбивал, как на тренировке, до войны в Крыму. Двигаюсь, получается, руки уже не дрожат, хотя сил почти не было. Так и поднялся, а там уже понял, что не найду их, не знаю, куда пошли. Решил дождаться, а если немцы сунутся, то в бой вступлю, прикрою товарищей. Ну вот, как-то так. «Значит, нашел в себе силы сражаться дальше?» Шелистов кивнул. «Хорошо. Убедил ты меня». «Так вот, слушай меня, боец Рубин. Альпинисты мне нужны. Срочно нужны. Не новички, а те, кто опыт имеет. Навыки хорошие. Искать времени уже нет. Пойдешь со мной? Дело важное. Нам предстоит искать взрывчатку, которую, по нашим сведениям, фашистские егеря заложили» чтобы взорвать перевал. «Опять с Артемовой? Так точно, пойду!» «Можете надеяться!» Даже сидя на стуле, солдат вытянулся, как будто хотел встать по стойке смирно. «Если успеем еще кого-то найти, то группа будет больше. Если нет, то пойдем втроем. Другого выхода нет, солдат!» Идти все же пришлось втроем. Шелистов понимал, что это опасно, но опасность, что они не найдут взрывчатку на перевале, была важнее. Оставив записку для Бутурина, который должен был приехать через день, Шелестов вышел со своей маленькой группой в горы. Они поднимались тем же путем, что два года назад поднималась группа лейтенанта Николаева. Через ледник шли спокойнее, потому что трещины были почти всюду видны, а к началу лета снег еще не подтаял и нас держал человеком. Шли в связке, первая Артемова, потом Рубин и замыкающим Шелестов. Солнце поднялось с востока, и длинные тени трех человек прочертили белый снег. Шелестов сдвинул противосолнечные очки, протер глаза и поспешно снова надвинул их на лицо. Снег слепил невероятно. Чистый, почти стерильный, нетронутый. И все же не было чувства восторга, восхищения этой белизной. Может быть, оно было у альпинистов, но Шелестов чувствовал в этом великолепии что-то неискреннее для него. Прежде всего, какое-то предательство. Красота и первозданность ландшафтов, и в то же время война, смерти, тела погибших бойцов, которые так и остались непохороненными где-то в трещинах и под обвалами. На краю ледника Людмила остановилась, сбросила рюкзак и присела на камень перешнуровать ботинок. Рубин топтался рядом, поправляя страховку, передвигая удобнее автомат. Шелестов подошел к девушке и остановился рядом. «Видите отвесную скалу?» Подняв голову, спросила Людмилу и указала рукой. «Вот там, посредине, тянется карниз. Левее он обрывается, а метров через тридцать снова появляется. Там мы столкнулись с егерями. Там погиб Вадим. Если бы карниз не обрывался, немцы могли пойти за нами. А где погибли Магомедов и его напарник? Там, наверху, перед второй скалой, есть небольшая площадка. Вправо она уходит к хребту. Я не знаю, откуда пришли немцы, но точно не сверху спустились. Может быть, по хребту пришли и намеревались подняться по юго-восточной скале. Магомедов с напарником отвлек их. Они стали уводить егерей за собой вдоль склона. Когда мы возвращались и тащили гробца, ни наших, ни немцев не было. Наверное, все погибли. — Вот они, страшные законы войны, — подумал Шелестов. — Неписанные законы. Идти искать Магомедова с напарником. Они не вернулись, значит, убиты или тяжело ранены. Гробец в тяжелом состоянии. Идти искать других, и тогда шансы на спасение гробца падают. Удастся найти еще двух тяжело раненых? Именно так, потому что легко раненые вернулись бы сами. Спасти всех троих не получится. Скорее всего, они умерли бы при спуске. И не остановить гангрену у гробца. Спасают того, кого еще можно спасти, а потом до конца своих дней несут тяжелый крест вины за то, что не попробовали спасти всех. Чем дальше, тем тяжелее, потому что забываются детали и закрадывается мысль, а вдруг? А может быть? Они поднимались по скале методично, осторожно. Шелестов с тревогой посматривал на сосредоточенное, почерневшее от горьких воспоминаний лицо Людмилы на плотно сжатые губы Рубина. Вот оно мужество. Снова идти туда, где едва не погибли, и где в прошлый раз погибли твои товарищи. Потом они отдыхали, глубоко вдыхая холодный горный воздух. Когда сердцебиение улеглось, а руки отдохнули до такого состояния, что перестали дрожать, Шелестов поднялся. «Пошли!» — кивнул он в сторону гряды. Надо понять, что там произошло и чем закончилось. Откуда с той стороны могли взяться егеря? Сейчас это понять важно. Рубин принялся деловито надевать рюкзак, но Максим остановил его, сказав, что идти надо налегке. Людмила перекинула через плечо еще один моток веревки, другой протянула Рубину. Идти далеко не пришлось. На открытых камнях, где сейчас не было на снега, удалось найти несколько потемневших автоматных гильз. Метров через пятьдесят встретился первый окоченевший труп немца. Он лежал лицом к склону, значит, фашиста убили, когда егеря шли к скале, по которой поднялись советские альпинисты. Еще два трупа через двадцать метров. Эти немцы явно были убиты, когда преследовали Магомедова и его напарника. Они уже шли в сторону от скалы. — Вот они! — хриплым от волнения голосом сказала Артемова. И пошла к выступу скалы. Здесь были четверо немцев, а у самого выступа, уткнувшись головой в камни, лежал боец в ветровке поверх свитера. Петя Грачев, остановившись возле тела, констатировала Людмила. Пройдя еще несколько метров, нашли и тело Магомедова. Шелестов заметил, как дрогнуло лицо девушки, как она поспешно отвернулась. Видимо, справиться с собой ей сразу не удалось. Магомедов был еще жив какое-то время после боя. И он тащил в сторону склона рюкзак, полз, умирая, и тащил за собой рюкзак. Так и умер от потери крови, от холода. Шелестов разрезал тесемки рюкзака и увидел внутри цилиндры в непромокаемой бумажной упаковке, связанной бечевкой по семь штук. Здесь же лежал смотанный Бигфордов шнур. На упаковке каждого цилиндра была хорошо видна фабричная надпись «Динамит». Цифры, обозначавшие серию партий, характерный символ. Немецкий орел, державший в лапах венок со свастикой внутри. Много жизней спас солдат Магомедов. И тем, что увел егерей от основной группы, и тем, что предотвратил другой взрыв, который готовили фашисты на перевале. Как они попали сюда? Явно с другой стороны. Оттуда, где еще были наши войска. Шелестов стал обходить тела убитых немцев, старательно осматривая каждого. Горные ботинки немецкого производства, экипировка, типичная для эдоливейсов, немецкое оружие. А это что? Шелестов присел возле трупа и стал рассматривать почерневшую кисть руки. На холоде тела относительно хорошо сохранились, и ему удалось рассмотреть на тыльной стороне кисти и пальцах татуировку. Явно уголовную татуировку. А вот и еще одно тело, лицо не европейское, это горец, значит, и тот, и другой проводники из местных. Они помогли немцам пройти через наш тыл и подняться в горы. Теперь понятно. Но раз были такие сложности, значит, овчинка стоила выделки. Людмила. Шилистов обернулся и замолчал. Альпинисты уложили тела своих погибших два года назад товарищей на ровной площадке, и теперь закладывали их камнями, сооружая холм, могилу, монумент. Ладно, слова подождут. Шелестов вернулся и стал помогать. Через час, когда они закончили и постояли, сняв шапки, когда подняли в воздух стволы автоматов и щелкнули затворами, произведя беззвучный салют товарищам, Шелестов снова заговорил. «Людмила, немцы шли с проводниками». Они шли куда-то целенаправленно. И не вы, не ваша группа была их целью. Они намеревались заложить взрывчатку и произвести взрыв. Где это можно было сделать наиболее эффективно, чтобы перекрыть перевал? — Да, вы правы, — кивнула девушка. — Это мы поднимались выше, чтобы обрушить скалы на позиции немцев. А они-то шли с другой целью. Значит, те прикрывали их, а эти с другой стороны зашли, чтобы провести диверсию. «Там!» — указал рукой Рубин. «Мы, когда сюда шли, я обратил внимание на карниз. Там обломки скал растрескались. Если его взорвать, то такая громада сразу рухнет вниз, а по пути соберет еще много тонн породы». Людмила покрутила головой, озираясь по сторонам, и как будто что-то припоминая, и согласилась с Рубиным. То место, о котором он сейчас упомянул, было и правда самым удобным для взрыва. Лавина камней в том месте будет самой большой и самой страшной. Шелестов нахмурился. Получалось следующее. Сообщение о возможном появлении здесь, в долине Боксана немецкой диверсионной группы получено от разведки. И взрывчатка вот уже два года лежит здесь и совсем недалеко от места, где ее удобнее заложить. Это означает, что немцам, которые планировали, и проводили эту операцию в 1942 году, не надо доставлять сюда взрывчатку. Вот она. Можно вообще послать одного человека, чтобы подготовил взрыв. Отправить даже не немца, а местного сепаратиста. И все эти слагаемые сейчас сошлись в одной формуле и в одно время. Вот почему два года назад группа лейтенанта Николаева попала в такой переплет. Это все произошло из-за планировавшейся немцами диверсии. «Все, ребята, спускаемся вниз», — приказал Шелестов. «Рубин, берешь рюкзак, береги его, как зеницу ока. Оставлять здесь столько взрывчатки нельзя. И нельзя, чтобы все это рвануло здесь, в горах. Обвал неминуем. Пусть и не засыплет перевал, но бед такой обвал натворить может очень много. Приготовить всем оружие и внимательно смотреть по сторонам». Быстрым шагом, насколько это вообще возможно, передвигаться быстро в горах, группа вернулась к месту, по пути задержавшись у самого удобного места для взрыва. Артемова, подумав, подтвердила, что это самое опасное место, и что враг, если решится устроить взрыв, то произведет его, скорее всего, именно здесь. Любой человек, который бывал в этих горах, который знает горы, укажет именно на это место. Шелистов приказал спускаться на ледник. Первым спускали Рубина с рюкзаком. Артемова показала Шелесту, как страховать товарища, и они сверху стали помогать бойцу спускаться. Рубину помогало то, что большая часть его веса приходилась именно на страховочные веревки, и риска сорваться у него практически не было. Прошло около двух часов, прежде чем Рубин коснулся камней под скалой. Он снял рюкзак, прикрепил веревку для страховки снизу следующего спускающегося. «Теперь вы, товарищ подполковник», — сказала Людмила. «У меня опыта больше. Я буду спускаться последний. Это сложнее всего». «Хорошо, вам видней», — согласился Максим, стоя перед девушкой и позволяя ей проверять, как на нем закреплена страховка. Шеллистову сначала показалось, что он услышал крик. «Или все-таки крик снизу раздался?» Понять это и проверять ему не пришлось, потому что далеко внизу, под самой скалой, вдруг раздалась автоматная очередь. И ей в ответ ударили еще очереди. И снова заговорил автомат Рубина. Шелестов хорошо слышал очередь ППС Рубина и сухой треск немецких шмайсеров. Сорвав с плеча автомат, Максим поставил ногу на край обрыва и дал длинную очередь вниз. Ему хотелось отвлечь немцев от Рубина, дать возможность ему скрыться. Но скрыться было некуда. Сверху Шелестов хорошо видел четырех нападавших. На его глазах Рубин упал сраженной очередью. И, падая, он закрыл с собой рюкзак со взрывчаткой. Но в одного он все же попал. Диверсант согнулся пополам, зажимая живот, и упал у камней без движения. Шелестов двумя короткими очередями свалил еще одного. Надо пользоваться тем, что ему удобно стрелять сверху вниз, а противнику нет. Но двое диверсантов бросились к рюкзаку, одновременно стреляя вверх. Стреляй, люда! крикнул Шелестов, пряча голову за камни, меняя позицию и снова стреляя вниз короткими расчетливыми очередями. Третий диверсант распластался возле тела Рубина, едва не касаясь рукой рюкзака. Четвертый заметался, понимая, что операция не удалась, и тут же упал. Все. Шелистов настороженно смотрел вниз с 50-метровой высоты, поводя стволом автомата в поисках новой цели. Но отсюда с высоты скалы ему было хорошо видно, что людей там больше нет. Живых нет. И спрятаться там негде. Сверху хорошо видны все возможные укрытия. В радиусе 200 метров вообще ни души. И тут сбоку что-то шевельнулось. Шелистов, едва оторвав взгляд от мушки автомата, быстро глянул вправо и увидел, что вниз летит веревка, разматываясь по пути. Повернув голову, он увидел, что веревка выпала из разжавшейся руки Артемовой. Девушка лежала на самом краю с вытянутой вперед рукой. Видимо, она пыталась спасти страховочную веревку, но пуля угодила ей в голову в самый последний момент. Веревка улетела вниз. Шелестов подошел к телу, приподнял его и отнес подальше от пропасти. Он положил девушку на спину. Глаза убитой были открыты, и был приоткрыт рот, и казалось, что она хотела сказать, «Ну вот и я ушла, и моя очередь настала». «Спасибо тебе, Людмила Артемова», — тихо сказал Шелестов и пальцами осторожно закрыл девушке глаза. «Ты так рвалась сюда, к своему Вадиму!» «Я думал, ты станешь его искать, а ты просто хотела к нему. И это я должен был еще тогда понять по твоим тоскующим глазам». Он сел рядом с телом и прислонился спиной к камню. Ветер становился сильнее, и Шелестов поднял и накинул на голову капюшон ветровки. Закрыв глаза, он стал думать. Забитые в скалу крюки остались, но у него нет веревки». Нечем страховать свой спуск через вбитые в скалу крюки, нечем привязаться. Спускаться без страховки при его малом альпинистском опыте, держась только за выступы скал, глупо и смертельно опасно. Ему не преодолеть отвесной скалы. Тела немцев. Веревки с ними не было. Но они как-то поднялись в горы. Значит, там, где они поднялись, она осталась. Это шанс отсюда выбраться. Нужно пройти по хребту, и поискать места, где диверсанты поднялись в горы. В рюкзаке только маленький термос с чаем и плитка шоколада. С таким богатством продержаться можно день, два, может и неделю, если не шевелиться. Тут от голода не умрешь, умрешь от холода. А огонь не развести, потому что нет дров. А если бы и были, то сильный ветер задувал бы костер. Нет такого укрытия, скалы или пещеры, где можно было бы спрятаться». «Да, хреновая Робинзонада». Шелистов встал, попрыгал на месте, сделал несколько приседаний и махов ногами. Потом стал энергично махать руками, как на разминке в спортзале. Стало немного теплее, и мысли потекли ровнее. Он оставил записку Буторину. «Но Буторин может вернуться только завтра. Что я ему написал, что ушел в горы, с кем ушел и когда намерен вернуться» место я не указал потому что сам точно не знал где буду хотя бы торин знает что мы ищем место удобное для закладки взрывчатки и виктор будет добросовестно ждать моего возвращения завтра у него много дел здесь поэтому беспокоиться он станет завтра к вечеру в ночь а утром начнет бить тревогу за день он сможет собрать хоть какую то команду чтобы отправиться на поиски хотя кого он найдет когда я сам чудом нашел артемову Да еще с Рубиным повезло. Больше-то я сам никого не смог найти, а то бы этих не взял с собой. Взял тех, кто поопытнее. Опять замерзаю. Попрыгать, что ли? Или напрасно не тратить силы?